Глава 12 На следующий день, 26 июня, в среду, в 12 часов 30 минут, в самом начале «Большой перемены», Харуюки на максимальной скорости перекусил сэндвичами и запил их молоком, после чего погрузился в локальную сеть школы Умисата и направился в уголок виртуального сквоша. После вчерашней беседы с Такумо и его слов о том, что ему нужно вернуться к еще более ранним истокам, Он задумался о том, не шла ли речь об этом самом месте. Конечно, для полной аутентичности ему нужно было погрузиться из кабинки туалета на третьем этаже корпуса 2, но решив, что возвращение к истокам не означает копание в неприятных воспоминаниях, он погрузился из кабинки школьной библиотеки. В общем-то, сигнал школьной сети ловился хорошо откуда угодно, и место не играло никакой роли. Аватар Хруюки в виде розового поросёнка зашёл на виртуальный корт, коснулся всплывшей голографической панели и взял появившуюся перед ним ракетку. Затем он несколько раз взмахнул ей, вспоминая подзабытые ощущения. Он не играл в эту игру уже 8 месяцев с осени прошлого года. Другими словами, он не играл в неё с того самого момента, как стал Бёрстлинкером. С одной стороны, он сокрушался, осознавая свою ветренность, а с другой – понимал, что это было неизбежно. Когда-то это место служило его единственным убежищем, где он скрывался каждый день. Полигональный пол этого корта впитал в себя литры его виртуальных слез. Ощущение того, что он не хочет возвращаться в ту эпоху и желание отблагодарить защищавшее его столько времени место вечным покоем – не давали ему войти сюда вновь. Но за все восемь месяцев в этой комнате словно не изменилось вообще ничего. В этом не было ничего удивительного, ведь работать над этой непопулярной игрой не было никакого смысла. Но Харуюки всё равно глубоко в душе обрадовался, прошептав «Вот я и дома». А затем вновь коснулся виртуальной панели. В центре корта появился таймер обратного отсчёта, и как только он дошёл до нуля... Из-под потолка опустился мяч. Харуюки легонько ударил его ракеткой. Мяч отскочил от пола, затем от противоположной стены. И Харуюки отбил его чуть сильнее. Послышался лёгкий звук. И Харуюки отошёл на метр влево, где отбил мяч обратным хватом. Несколько раз в начале игры он едва не ошибся. Но старые навыки быстро вернулись к нему. И вскоре маленький аватар резво скакал по корту, гоняясь за мячом и забыв обо всём остальном. Уровень становился всё выше, мяч летал всё быстрее и отражался под всё более непредсказуемыми углами. Но в конечном счёте эта игра – просто развлечение, одобренная для средних школ министерством образования. Мяч гораздо медленнее пуль красных аватаров ускоренного мира, и ему далеко до хитрых манёвров синих аватаров. С начала игры прошло уже более десяти минут, и мяч превратился в луч света, выписывающий зигзаги. Но Харуюки продолжал следовать за ним, полагаясь на свою интуицию. И в тот момент, когда ему уже показалось, что он сможет играть вечно, система словно уловила эту нахальную мысль и вновь подняла уровень. А... Ноги аватара Харуюки замерли словно сами по себе, когда он увидел, что мяч неожиданно разделился на надвое. Не в силах решить, погнаться ли ему за левым или правым, Харуюки в конечном счёте пропустил оба. С потолка немедленно опустились поджидавшие своего часа буквы «Game Over» и упруго упали на пол. «Ничего себе!» – прошептал Харуюки и посмотрел на свои очки. Он ещё никогда не доходил до уровня, на котором мечей становилось несколько, и был уверен, что поставил новый рекорд. Но рядом со строкой, гласившей "High Level 160, score 2.86900", не было пометки, означавшей новый рекорд. "А что?" не понимая, что происходит, Харуюки щелкнул по панели, открывая таблицу рекордов. По результаты во всех строчках были подписаны как его собственные, но лучшим значился 166-й уровень. И более трёх миллионов очков. Вот только Харуюки не помнил, чтобы когда-то устанавливал этот рекорд. «А... А, да, точно!» Воскликнул Харуюки, вспомнив события восьмимесячной давности. «Действительно, этот рекорд установил не Харуюки. Когда его отключили от сети снаружи, другой игрок продолжил начатую игру под его именем и побил все его рекорды». И этим игроком оказалась обожаемая всеми в Вумисата, зампредседателя школьного совета Черноснежка. «Не желаешь ли ты ускориться ещё сильнее, мальчик?» Сзади неожиданно послышался голос, и Харуюки подпрыгнул на месте. Уже в воздухе он начал разворачиваться и приземлился с цельным разворотом. У входа на корт слева, возвышавшегося над остальной комнатой, Харуюки окидывала взглядом фигура. Она была одета в длинное платье до пола, чёрное, словно её длинные, слегка развивающиеся волосы. Такими же чёрными были и перчатки на её руках, которыми она держала сложный зонт. Но больше всего в её облике привлекали большие крылья чёрного махаона за спиной. У основания они были выкрашены ярко-алым цветом, который словно пылал на фоне доносившегося из-за её спины света. Если захочешь... Приходи завтра в рекреацию во время Большой Перемены». Харуюке показалось, что Аватар исчез, оставив после себя лишь эти слова. Конечно же, этого не произошло. Вместо этого Аватар, щёлкая каблуками, спустился по короткой лестнице на корт. Окинув взглядом полутёмную комнату, она улыбнулась и сказала. «Старое доброе место. А ведь с той поры прошло уже полгода». «Да». Если точнее, прошло восемь месяцев и один день. Ты заговорила со мной в октябре прошлого года, в четвертый вторник. Хорошая у тебя память. Усмехнувшись, принадлежащий Черноснежке Аватар в виде Черного Махаона подошел ближе и окинул взглядом таблицу рекордов. Затем она еще раз удовлетворенно усмехнулась. «Вижу, мой рекорд еще не побит». но еще бы». «Ты ведь поставила его с помощью ускорения». «А, правда? Ну и ладно. Тебе будет интереснее играть, зная, чего ты должен достичь». «А, ты хочешь сказать мне, чтобы я побил твой рекорд своими силами?» «Ага. Если сможешь, я дам тебе очков как за 100 бабочек». Под бабочками она имела в виду тех самых, что встречались во всех её программах. Харуюки успел наловить чуть меньше трёх сотен. И мысль о том, что он получит сразу 100 очков, невольно его возбуждала. Правда, он пока не имел никакого понятия, что случится, когда он наберёт необходимую тысячу. «Я постараюсь», — ответил он Черноснежке, сжав кулаки, насколько поросёнок вообще мог сжать свои копытца. Та в ответ удовлетворённо кивнула ему, а затем вдруг улыбнулась. «Давненько я не видела тебя в таком виде. Как я уже говорила...» «Мне этот аватар очень нравится. Я уже начала скучать по нему, ведь ты в последнее время в локальной сети почти не бываешь». Зонт, который она держала в левой руке, неожиданно исчез, и она подошла к нему вплотную. Не успел Харуюки среагировать, как она положила обе руки на большую голову поросенка и начала поднимать его. <клышленок> Поросенок зашевелил ушами, но это движение ничуть не помешало ей. Затем она крепко обняла его, и по телу Харуюки разлилось ощущение удивительной теплоты и мягкости. Мысли словно замедлились раза в три. «Погодите-ка, аватары в локальной сети ведь не могут прикасаться друг к другу. Хотя это ведь она, правила её никогда не останавливали». Неспешно раздумывал он, и тут в его левое ухо полился тихий шёпот. «Ты пришёл сюда, чтобы отыскать свои истоки?» «А...» Хароюки несколько секунд недоумённо моргал, пытаясь переварить смысл сказанного. Глаза Черноснежки, находившиеся совсем рядом с ним, такие же чёрные и светящиеся в глубине таким же алым светом, как и в реальности. Он смотрел на них, словно на драгоценные камни, а затем тихо спросил. «Тебе Такура рассказал, «Вовсе нет. До меня дошли слухи о твоей вчерашней битве в Накана». Харуюки тут же напрягся, но почти сразу же расслабился. Действительно, за той дуэлью наблюдало больше тридцати человек, а Вольфрам Цербер уже попал в центр внимания ускоренного мира, и не было ничего удивительного в том, что она узнала об этом. Впрочем... «Быстро ты обо всём узнаёшь», – изумлённо прошептал Харуюки, осознавая, что после той битвы не прошло и суток. Черноснежка легонько стукнула по голове прижатого к её телу аватара и улыбнулась. «Ещё бы! Про тебя, Харуюки, я знаю всё!» произнесла она таким тоном, словно это было нечто само собой разумеющееся, а затем вновь направилась к лестнице, щёлкая каблуками. Она уселась на нижнюю ступеньку и поставила аватар Харуюки на согнутые колени. «Итак...» «Что тебе удалось здесь обнаружить? Узнал ли ты что-нибудь, что поможет тебе победить твоего противника?» Неожиданно спросила она, продолжая улыбаться. Харуюки вновь моргнул. Он запоздало вспомнил, что находится здесь потому, что пытался отыскать свои истоки. И таким образом найти что-то, что поможет ему победить Цербера. Хотя ему и удалось от души поиграть в виртуальный сквошь, и установить новый личный рекорд, нельзя было сказать, что он хоть на шаг приблизился к цели. А... «Мне показалось, что я стал заметно быстрее, чем раньше, но...» Харуюки паник. Из головы вылетело даже то, что посидеть на коленях Черноснежки было немыслимой роскошью. В голове вновь оживали шок и досада от его недавнего поражения. «Но, возможно, он ещё быстрее меня...» А главное, скорость ничего не значит в дуэли против него, ведь он до невозможного твёрд. У Сильвер Кроу нет оружия, кроме физических атак. Разве не выходит так, что, как бы я ни старался, никакого урона нанести всё равно не смогу? Ближе к концу его слова звучали так, словно он жаловался на своего аватара. Он искоса взглянул на командира Легиона, но так и внуло, ничуть не изменившись в лице. «Понятно. Значит, этот Вольфрам Цербер, о котором я слышала, действительно настолько твёрд?» «Да, Манган Блейд назвала его способность «физической неуязвимостью». «Ха, если это правда, то он действительно непростой противник». «А затем Манган сказала мне вернуться к истокам, и тем же вечером я встретился дома с Тако, но он сказал мне, что я должен отправиться ещё дальше». «И вот поэтому я попробовал снова сыграть в сквош». А вздохнув, Харуюки вновь свесил голову. Черноснежка ухватила щеки его аватара руками, направив его взгляд на себя. Но Харуюки увидел на ее лице уже не ту нежную улыбку, а строгое, сдержанное лицо королевы. «Все ясно. Тогда позволь и мне дать тебе совет». «Да, конечно. Ты перестарался». «Твой исток находится на один шаг впереди». «А что? Один шаг куда?» Харуюки ошалело осмотрелся по сторонам, но других выходов в стенах Корта не было. А когда он уже изумленно склонил голову... «Ладно, я покажу тебе сама. Считай это особым одолжением». А вслед за этой фразой с губ Черноснежки скатились совершенно неожиданные слова. «Берст, Ленк!» «Что?» Изумел Сахару Юки, а в следующее мгновение его слух пронзил громкий звук, и его сознание покинуло этот виртуальный мир.